Глава 98. Небедная девочка. Сейчас реально непонятно, человек одет стильно или дебильно. Из моих лекций по стилистике. Несмотря на свою кажущуюся простоту, за вечер он мне сказал несколько действительно красивых комплиментов. «Ты благородно звучишь» или «Ты очень стильно выглядишь». Сразу виден истинный вкус, у тебя оригинальные часы и изящные украшения. Надо заметить, что я была более чем скромно одета. Разложу свой лук, как это принято у стилистов. Года три назад заказанная на Бонприкс белая типа шелковая блузка – 3000 рублей. Белые с черными лампасами брюки Зара за 7000 рублей. Белый с черным декором плоский клатч Гес, купленный в моем втором свадебном путешествии в Барселоне, 250 евро. Бледно-розовые часы санлайт на керамическом браслете. На нем, кстати, были Роликс тысяч рублей. Комплект украшений из белого янтаря из Калининграда были самым дорогим элементом моего лука: пятнадцать тысяч рублей. При этом в данном образе я всегда получаю море комплиментов. И сама его называю расслабленной шик Ниццы. Иногда для приличия утяжеляю его люксом, ставшим уже легендарными туфлями Кристиан Диор. Но в этот раз я шла на свидание к сборщику, а не королю мебели, поэтому надела белые теннисные туфли Кедес Валберес за 1890 рублей. Вот для этого иногда и нужны стилисты, Чтобы вы выглядели дорого, не обязательно в дорогом. Но при этом у вас должен быть богатый внутренний мир, чувство собственного достоинства и умение себя нести в любой одежде. Главное, чтобы вам было в этом комфортно. Итак, в 9 вечера я вернулась домой. в приподнятом настроении после прекрасных пятниц в Пушкинском и в прохладе кондиционера решила опять бросить кости на пьюре. Буквально в первом звонке выпал в меру настойчивый мужчина со словами, что он первый день на пьюре, активно приглашающий меня отужинать в лучшем ресторане на моем районе, и делал он это как-то в меру просто и ненапряженно, что я согласилась, хотя в это время уже не люблю выходить на свидание. Еще меня расположило и даже несколько удивило, что он сразу назвал свою фамилию и дал номер телефона. Они безликий телеграмный ник, как большинство современных молодых мужчин. Мужчин, которым и скрывать-то, собственно, нечего не так богато внутри для этого, но именно поэтому они этого и не понимают. У меня было 20 минут, и, конечно, я по старинке пробила его в GetContaкт, где в основном звучало слово мебель и двери. И опираясь на его ничуть не выдающуюся фотографию лысого 35-летнего мужчину в простой красной футболке и джинсах, я решила, что он обычный сборщик мебели. Но когда это меня, писателя, останавливало? Когда я только начинала вести блог, я была подписана на нескольких девушек, рассказывающих о тендере, и говорящих, что иногда за закрытыми профилями и очень обычными, непафосными фото могут скрываться обеспеченные мужчины. Я впыркала носом, потому что обычно за такими профилями оказывались женатые мужчины. И жизнь, как всегда, приготовила мне сюрприз. Спасибо, что приятный. Если вы с чем-то не встречались, не значит, что этого нет. У ресторана меня ждал чуть прихрамывающий и столь же смущенный мужчина, действительно скромно одетый, в футболку и джинсы, но белого цвета. Мы присели, уже давно знакомый мне официант мило улыбнулся и сообщил, что теперь мое любимое белое сухое вино подают только в бутылках. Я сказала, тогда не надо, несите другое в бокале. На что мой кавалер заметил, несите бутылку, даже если не выпьешь, ничего страшного оставишь. Это была его первая маленькая победа, после чего я решила присмотреться к нему повнимательнее. Что, собственно, было нетрудно сделать, так как он оказался очень разговорчивым собеседником с хорошим чувством юмора. Я узнала, что у него несколько бизнесов. Один из них — элитная винтажная мебель. Он владелец нескольких мебельных фабрик по России и нескольких медицинских центров. Что пару дней назад они с друзьями отмечали что-то деловое в Сити в Башне Ока. Заказав при этом бутылку чего-то аж за 278 тысяч рублей, и что через неделю он с ними же улетает в очередной раз в Мексику заниматься дайвингом на Канкуне, что у него есть лодка, которая стоит в Тольятти, и он не может ее пригнать в Москву, потому что уже год нет свободных стояночных мест в одном из лучших подмосковных яхт-клубов «Адмирал». Он пошутил, что в России по-прежнему контракты лучше всего подписываются в банях и на таких лодках. Рассказал, что опять стал самым счастливым человеком, когда продал свою огромную квартиру в испанском аликанте, потому что перестал быть привязанным к одному месту и снова мог путешествовать по всему миру. Обычно я не люблю подобные рассказы, позерства, это как мужчина хвастается своими победами над женщинами. Но что-то в его речи было завораживающе привлекательным, прозрачным. Просто он